Странный это был завтрак. Все молчали. Плетнев жадно ел, как никогда не ел с утра. Решения были приняты. Он точно знал, какие это решения, и не спрашивал себя, правильные они или нет. Он всегда долго думал, прежде чем принять решение. Думать получалось у него лучше всего, а приняв, никогда не сомневался. В этот раз он думал всего ничего но точно знал, что своих решений не изменит. Я не стану звонить в службу безопасности и вызывать подмогу. Слишком часто и слишком бездумно я полагался на специально обученных людей, чем бы они ни занимались в моей жизни. На все сегодняшние вопросы я отвечу себе сам, без посторонней помощи. В конце концов, именно в мою жизнь мешался некто, уверенный в своей безнаказанности и превосходстве, как были уверены жена и теща, и, ей-богу, этот некто даже не подозревает, с кем связался. «Кофе?» — робко спросила нателла когда он съел шестую оладью. «Может, она была восьмой?» — он не считал. «Спасибо. Кофе оказался очень вкусным, и Плетнев сообщил об этом хозяйке. Она приободрилась и рассказала историю о том, что самый лучший кофе варит ее мама в Кутаисии». И соседки со всей улицы по утрам собираются к ней. Они завтракают, болтают, а потом мама гадает им на кофейной гуще на предстоящий день. И всегда получается, что день будет необыкновенно прекрасным. И странное дело, он таким и оказывается. Поэтому соседки не пропускают ни одного утреннего кофе у ее мамы. — Гениально, — оценил Плетнев. — Просто гениально. — В кофе самое главное пенка, — упавшим голосом сказала Наталь Георгиевна. «Если у вас получается кофе без пенки, его нужно вылить, потому что это не кофе». Элли все время молчала, и смуглое лицо ей оказалось осунувшимся и побледневшим, как после бессонной ночи. «Все не так страшно», — заявил Плетнев, когда Нателла налила ему вторую чашку. Чашки были ломоносовского фарфора в тоненькую голубую и золотую клеточку. Плетневу однажды на день рождения подарили такие чашки. Нателла Георгиевна моментально уселась, чтобы слушать, и Элли подняла на него глаза. «Я все понял, и про убежище, и про рай на земле, и про то, что все теперь погибло и пропало». «Ничего не пропало!» Плетнев повысил голос, как будто они собирались ему возражать. «Нужно просто разобраться в ситуации». «Как?» Темпераментно воскликнула Нателла и специальным трагическим образом сложила руки. Как разобраться, э? Летнев покосился на нее. Я знаю, что вы-то как раз не хотели ни в чем разбираться. Вы считали, что все разбирательства плохо закончатся. Но вы не правы, Нателла Георгиевна. Я не права, э? Мама, подожди. События происходят одно за другим. «И нам кажется, что они связаны между собой», — продолжал Плетнев быстро. «Нужно понять, так ли это на самом деле. И если связаны, то кем или чем? Кроме того, было одно событие, о котором все забыли, но я считаю, что с него и надо начинать». «Какое событие, э? Что ты говоришь?» Теперь Нателла говорила с сильным акцентом, и это было смешно. Прошлой зимой у Федора и Еременко застрелили собаку и он был уверен, что застрелил егерь. Когда убили Николая Степановича, первым делом вспомнили про Федора и про то, что они тогда почти подрались. Но Федор утверждает, что они быстро во всем разобрались, и в тот день, когда убили собаку, Николай Степанович вообще в лес не ходил. «Причем тут собака прошлой зимой? Когда этим летом у нас самого Егоря убили? Слушай». И какая теперь разница, он или не он застрелил ту собаку? Может быть, по ошибке застрелил? Я ведь тоже ошиблась и стукнула тебя бревном по голове. А ты не медведь, а? Э? Я не медведь, — машинально согласился Плетнев. Николая Степановича убил кто-то свой. Чужие здесь не ходят. В ту ночь была гроза, опять гроза, и все свои сидели по домам. Получается, что чужие? Он не стал бы пить с чужими. Элли переглянулась с матерью. «Ну что вы! Мы столько лет его знаем. Он был очень простой человек, но у него имелись свои правила. Пил он как раз со своими, — буркнул Плетнев. Вернее, со своим. Я знаю, с кем именно». Элли вытаращила глаза. У нее глаза, да, ну и что? Плетнев, который сбивался с любой мысли, когда она на него смотрела, залпом допил остывший кофе и чуть было не сказал ей «отвернитесь». «Сварить еще мальчик?» «Я не мальчик, нател Георгиевна», — возразил он с несколько преувеличенной досадой. «Я взрослый человек, и хорошо, хорошо, конечно, взрослый, кто спорит?»